Эви Янг. Проект Химера, код 15. Часть 1. Начало. Озвучено проводником. В биологии организм, состоящий из наследственно различных клеток или тканей, частный случай мозаицизма. Химерами также называют животных или растения, разные клетки которых содержат генетический разнородный материал, в отличие от обычных организмов, у которых каждая клетка содержит один и тот же набор генов. Возникает в результате мутаций рекомбинаций- комбинаций, нарушения клеточного деления. Химеры могут быть получены искусственно при пересадках тканей у животных или при прививках у растений. Большая советская энциклопедия, 1979 год. Создание оружия невиданной разрушительной силы заставило ведущие страны мира начать гонку вооружений. Вскоре поняв, что армия, кроме мощного и технического потенциала, должна иметь еще и идеальных бойцов, ученые этих стран взялись за реализацию программ универсальных солдат. Предполагалось сделать следующее – вывести требования, которым должен соответствовать воин для современной войны, а также разработать специальные методики и тренировки для достижения этих требований. Но боевая практика показала, что в реальном бою противоборствующие стороны с одинаковыми ресурсами имеют ничтожное преимущество перед противником. Тогда возникла идея о живучести человека в смертельной экстремальной обстановке – Секретные лаборатории заработали в совершенно новом, неисследованном направлении. Практиковалось всё: От замены внутренних человеческих органов на органы животных, пытаясь тем самым повысить выносливость. Замещением некоторых частей тела на искусственные. Для устойчивости при травмах. Пересадках разных частей тела от сильного организма к более слабому, повышая тем самым физическую силу. И даже шаманские обряды, что-то типа заговоров от всего. Здесь тоже была своя гонка, гонка за бессмертием. В конце 80-х годов прошлого века в СССР, в разгар перестройки и Горбачевской конверсии, к стадии завершающих экспериментов с большой пробуксовкой двигался проект под кодовым названием «Химера». Пролог. Начало 21 века ознаменовалось вспышками новых эпидемий, порожденных человеческой цивилизацией. Некоторые из них до сих пор не поддаются ликвидации. Откуда они, эти новые штаммы вирусов и гибридных бактерий? Сколько еще скрыто от нас в секретных бункерах военных лабораторий? Как будут развиваться события при утечке какого-либо возбудителя? И как поведут себя люди, когда на них обрушится смертельное заболевание, перерастающее в эпидемию? Возможно, все это случится именно так, как описано ниже. А может, уже случилось. Раннее июльское утро встречал безжизненный город. Воздух дрожал, искажая маревом восходящее красное солнце. Не было слышно ни пения птиц, ни шума транспорта людских голосов. Редкие выжившие предпочитали объединяться в отряды, чтобы защищаться от бедствия, обрушившегося на них. Странное заболевание захлестнуло полюс, превратив заразившихся в обезумевших каннибалов. Эпидемия захватила город за считанные дни, погрузив его в хаос. Теперь хозяевами на улицах стали они, бешеные, пожирающие все на своем пути. Зараженные где поодиночке, где небольшими группами рыскили по опустевшим дворам и проспектам в поисках пищи, которой также являлись и живые люди. Начальные попытки правительства локализовать эпидемию полностью провалились. Было решено создать охраняемую войсками карантинную зону. Начало Шел 1988 год. На дворе конец лета – самая благодатная пора. Накануне прошел небольшой дождь. В разрывы начавших редеть туч выглянуло солнце, образовав на западе яркую радугу. От его лучей все вокруг заиграло красками, запах мокрого асфальта вперемешку с запахами травы, цветов и бензина распространялся в воздухе. В то же время в кабинете директора исследовательского института, понурив головы, стояли два человека. Один высокий сухопарый с седой бородкой к академик Игорь Витальевич Федоров, второй маленький лысоватый с пивным животом профессор практической кафедры вирусологии Валерий Иванович Громов. Директор сидел за столом, наклонившись вперед и орал на своих подчиненных. «Вы понимаете, что теперь с нами будет?» «Как вообще такое могло произойти? Гибель сотрудника и двух добровольцев во время эксперимента! Как это вообще произошло? Объясните!» Всё шло по плану», — начал тихо говорить высокий. «Что вы там мямлите, Игорь Витальевич, громче? Я не слышу!» «Все шло по плану!» Но в определенный момент ситуация вышла из-под контроля. Добровольцы накинулись на сотрудника, когда он измерял давление одному из них. Мы попытались вмешаться. Почему в итоге не вмешались? По регламенту, при угрозе жизни одного или нескольких испытателей или испытуемых, бокс изолируется. Кто? Кто включил герметизацию? Директор потряс кулаком. «Я», — ответил маленький, «все произошло рефлекторно, сделать отмену уже было невозможно». «Ладно», — уже спокойно сказал начальник, «у нас есть юридически оформленные документы о возможных утратах, в том числе собственной жизни, подписанной добровольцами и нашими сотрудниками. Эти бумаги нам помогут, но отвечать все равно придется». У нас с вами примерно полтора месяца доделать начатое, я вас прикрою. Но после всем предстоит долгое разбирательство. Официально никто нам не разрешит продолжать эксперименты, тем более в институте, где произошла трагедия. Кроме того, проект приостановили. Сейчас очень напряженная в нашей сфере деятельности ситуация. Наверху решили, что наша отрасль является убыточной, И теперь повсюду идут проверки. Временно закрыли уже два института. Людей отправили в отпуска без выплаты пособий и, скорее всего, учреждения больше не откроются. Людям придется искать новые места работы. Судьба нашего заведения висит на волоске. И здесь такое!» Начальник стукнул ладонью по столу. «Теперь о том, как мы будем выпутываться». «С утра я был у замминистра, где мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Заключается оно в том, что мы должны провести завершающий эксперимент, но без огласки и не в нашем институте. В положительном результате заинтересованы высокопоставленные лица, и эти лица помогут сохранить наш институт». «А если результат будет отрицательный?» – спросил Высокий. «Тогда нас расстреляют. Меня, может, посадят, а вас точно поставят к стенке. В ваших же интересах держать язык за зубами». «Но как и где мы проведем заключительный опыт? И на что?» – спросил Громов. «За это не беспокойтесь. Ни Агропрома выделил нам свой полигон. Он находится в Сосновогорске, в самом центре Сибири. «Был введен в строй в конце прошлого года, но в связи с нехваткой финансирования простаивает по сей день. Ваша задача – прибыть туда и провести реконструкцию полигона под наши нужды. Оборудование уже отправлено в аэропорт, нужные специалисты проведут подключение аппаратуры». «Но ведь они могут разболтать!» «Не смогут. Специнец нашего учреждения и оборудование тоже» директор видео в глазах у подчиненных не мой вопрос ответил: налогичное нашему. Нам надо будет провести тестовые опыты на животных, прежде чем мы приступим к основному эксперименту. Сколько для этого вам потребуется времени? Две недели минимум постарайтесь уложиться в 10 дней И еще вся документация, если вдруг случится провал, Директор на мгновение замолчал. «Вся документация должна быть уничтожена. Отберите самых верных людей и сегодня же вечером вылетайте на место. Теперь с этой минуты все ваши действия подпадают под гриф НСС. Наивысшая степень секретности неразглашения до конца жизни». «Я не слышал о такой степени», – неуверенно сказал Фёдоров. «Такой и нет. «Это для нас всех, кто будет вовлечен в данную авантюру. Если в случае провала кто-нибудь разболтает, то наши жизни сильно укоротятся. Все понятно?» Ученые утвердительно кивнули. «Ну и вот еще что. Ко мне на днях приходил мой давний знакомый Глушков, главный конструктор ракетостроения. У них аналогичная ситуация с нашей. Везде идут проверки, ходят международные комиссии». Уже созданных два космических челнока «Буран» хотят запретить к эксплуатации, решили, что это нерентабельно. Ракету энергии вообще собрали только одну, кто-то везде сует палки в колеса. Так вот, у него в испытательном ангаре стояла капсула, созданная для длительных перелетов в космосе. Я не вдавался в подробности ее работы, что-то связанное с частичным анабиозом. Эту капсулу без ведома конструкторов продали за рубеж. Глушков узнал об этом случайно и, чтобы спасти дело тысяч ученых, решил ее спрятать, а взамен подсунуть по внешнему виду аналогичную, но не работающую в том режиме. Прототип был создан еще при Королеве, хранился на закрытом складе, где всякий хлам, то есть нерентабельные разработки. И, кстати, очередная комиссия предложила утилизировать, даже не появившись на объекте. Я ему помог с грузчиками и транспортом. Капсула благополучно покинула КБ под видом аналоговый для утилизации. В общем, этот анагрегат сейчас находится как раз на том полигоне и прекрасно подойдет для вскрытия и исследования подопытных. Глушков пока там и объяснит, как ею пользоваться». А где нам взять эпидемиолога с опытом работы в боевых условиях?» – поинтересовался Игорь Витальевич. «Мы уже нашли. К вам скоро присоединится майор медицинской службы. Он был в Анголе, там участвовал в действиях, недавно вернулся. Еще есть вопросы?» «Нет?» – замотали головами ученые. «Свободны». Майор прибыл со Сосновогорск на небольшом пассажирском самолете по специальному вызову. Стотысячный город связывала с большой землей железная дорога и небольшой аэродром. Еще рядом проходило шоссе, по которому курсировали междугородние автобусы, но они останавливались только по требованию. Городок был закрытого типа и охранялся военным гарнизоном неопределяемым родом войск. Два предприятия, химический комбинат и сталилитейный завод работали на оборонку. В аэропорту его встретили одетые в неприметную гражданскую одежду два дюжих молодца сурового вида. Они припроводили оторопевшего такой встречи майора в Черную Волгу, стоящую неподалеку, и там разъяснили, что мест в гарнизоне нет, что это ненадолго и на днях его определят Дом офицеров а пока ему выделили комнату в общежитии химкабината, куда его сейчас и повезут. В пять утра за ним заехали те же суровые дядьки уже на служебном бобике и повезли на новое место службы. Ехали долго, зачем-то петляя по пустынным улицам, то ускоряясь, то еле тащась по унылым дворам. Наконец, один из них сказал, что подъезжают, но вместо гарнизонного КПП он увидел заводскую проходную. Ворота были открыты. Не останавливаясь, машина проскочила пост, промчавшись по территории завода, подъехала к цеху, ограженному глухим высоким забором, и остановилась напротив ворот. Майор стал разглядывать через окно объект. Поверх забора по всей его длине торчали кронштейны, на которых через изоляторы висела колючая проволока с прикрученными к ней проводами, идущие к фонарям освещения висящим на крюках на тех же кронштейнах. Это означало, что колючка при включенном освещении становилась под напряжением. Две застекленных смотровых вышки стояли на противоположных углах периметра. Окна на них затемнены, из-за чего не было видно, есть там кто-то или нет. Водитель посигналил. Ворота дернулись и начали со скрежетом отъезжать в сторону, открывая проезд пока не остановились издав при этом натужный виск. Машина въехала на огороженную территорию и через закатанную асфальтом внутреннюю площадку подрулила к цеховым воротам. Суровые мужики вышли и попросили о том же майора. Офицер с непроницающим видом, крутя головой во все стороны, вылез из автомобиля. Вошли внутрь цеха. Внутри стояла тишина, тусклый утренний свет пробивался через тусклые цеховые окна. Запах плесени витал в прохладном воздухе. В большом помещении находились только длинные ящики с землей на столах-каталках и стеллажи вдоль стен с какими-то склянками и коробками. Все вокруг покрывал слой пыли. Они прошли через цех и остановились у дальней стены около высокой панели, сделанной из ДСП-плит скрепленных алюминиевыми уголками. Панель была раскрашена цветными красками, составляя панно, на котором на фоне колхозных полей изображались довольные рабочие химической промышленности в белом халате с распахнутыми руками, сжимающим колбу и пробирку в каждой, и улыбающаяся колхозница в косынке и комбинезоне, держащая в руках сно пшеницы с колосьями невероятных размеров. Над ними надпись большими красными буквами «Слава советским химикам». Один из провожатых надавил на ДСП плиту. Под ней что-то щелкнуло, и плита плавно отошла в сторону. За ней оказалась поблескивающая сталью бронированная круглая дверь со штурвалом посередине с кодовым замком на нем. Второй провожатый нажал комбинацию цифр, Маховик сам крутанулся, и дверь с легким щелчком подалась вперед, приоткрывшись. Через образовавшуюся щель пробилась полоска тусклого света. Он потянул люк на себя, открыв его полностью. Прибывшие, перешагнув закругленный порог, забрались внутрь. Дверь за ними мягко закрылась, издав шипящий звук. «Похоже на гермозатвор, как в эпидемиологических боксах в институтах», – подумал Дмитрий, обернувшись назад. «Доброе утро!» – сказал человек, приподняв руку в знак приветствия. «Здравия желаю, товарищ полковник!» – вытянулся один из штатских. «Здравия желаю, Валерий Иванович! Вот вам пополнение!» – сказал второй, слегка толкнув Дмитрия в спину. «Майор!» И голова седая. Человек в халате заглянул в глаза прибывшему. «Дмитрий? Если не ошибаюсь!» Майор медицинской службы Дроздов Дмитрий. Офицер вытянулся в струнку. Василий. Обратился к одному из штатских Валерий Иванович. «Этот как раз тот, которого мы ждем?» «Да», – кивнул здоровяк. «Работал в Анголе врачом в составе Международного медицинского корпуса, специалист по вирусологии». «Странно. В личном деле на фотографиях волосы у него темные». «Да расслабьтесь уже, молодой человек, мы не на плацу!» «Ну что, Дима, можно я вас так буду называть?» Протянул руку человек в халате. «Приветствую вас на новом месте службы!» «Так точно!» Ответил Дмитрий, сначала козырнув, потом ответив рукопожатием. «Вот и славненько! Меня, как вы уже слышали, зовут Валерий Иванович. Я заведующий этим хозяйством». «Вообще-то я заведующий практической кафедрой по вирусологии в университете, но, как говорится, партия сказала «надо».» Профессор вздохнул. «Пойдемте, я вас ознакомлю с местом вашей теперешней работы. А вы, ребята, свободны. Да, и не забудьте следующий приезд газеты свежей завести. Только неправду и известие. Там читать нечего». «Одно и то же пишут из номера в номер. Восхваляют перемены в обществе, когда все начинает разваливаться». «Какие тогда, товарищ полковник?» Озадачились суровые мужики. «А Ив? Огонек? Комсомольскую правду можно?» «Ну, идите». Серьезные дядьки удалились. «Ну что же, пойдемте?» Обратился к майору Валерий Иванович. «Я покажу вам ваше хозяйство». Дмитрий с профессором зашли в комнату, из которой вышел ученый. Это оказалось прямоугольное узкое помещение, побеленное в серый тон, освещаемое мощными лампами, спрятанными в массивные светильники с решетками. В дальнем углу у стены стоял громоздкий шкаф синего цвета. С правой стороны находился узкий стол, на котором лежал толстый журнал учета. Рядом стояло два стула. Над столом висел большой щит, сделанный из светлого гетинакса, с прикрученными к нему тумблерами. Под каждым из тумблеров была прикреплена табличка с номером и названием помещения. «Вот здесь электрощитовая», – начал экскурсию Валерий Иванович. «Пункт управления нашим полигоном, но мы ее называем ординаторской. Здесь у нас находится сейф. Вот он, синий шкаф». В нем мы храним результаты исследований. Вот это щит. Профессор указал на текстолитовую доску с прикрученными к ней тумблерами. Это, собственно, щит управления всем хозяйством. Это стол, за которым мы иногда обсуждаем прошедшие мероприятия и стулья, на которых сидим во время обсуждения. Как видите, ничего лишнего. Пройдемте дальше. Они вышли в коридор. «Я читал ваше дело. Вы работали в Анголе в составе нашей группы советников?» – уточнил полковник. «Да. Вернулся в Союз этой весной», – ответил Дмитрий. «Как там?» – поинтересовался Валерий Иванович, мерно шагая рядом с майором по коридору. «Жарко?» – Дмитрий глубоко вздохнул. «А так война. Фронта как такового нет, все как в слоеном пироге». Много наших, кубинцев. Похоже, заварушка там надолго». Профессор остановился. «Знаете, почему вы попали именно к нам?» «Догадываюсь. Это как-то связано с моей специализацией?» Ответил майор, задержавшись рядом с ученым. «Совершенно верно». Валерий Иванович двинулся дальше, за ним следом Дмитрий. Вы эпидемиолог, а наша небольшая лаборатория, входящая в состав этого полигона, занимается как раз проблемами вирусной инфекции. Нет, здесь мы не создаем бактериологическое оружие. Да мощностей нашей маленькой лаборатории недостаточно для этого. Мы используем готовые биопрепараты, доставляемые сюда. Работаем над перспективной вакциной, комбинируя их. «Потом прививаем новые комбинации животных. Наша задача наблюдать и отмечать все, что с ними происходит. У нас такой профиль». «А что это за странное место?» Поинтересовался Дмитрий, разглядывая коридор. «Я такое вижу в первый раз». «Это очень занимательная и запутанная история», – улыбнулся профессор. «Все началось месяц назад». В наш институт пришла большая комиссия, созданная из представителей разных ведомств. С ними также были иностранные специалисты. Вы же знаете, сейчас модно водить по секретным лабораториям иноземных чиновников. Открытый диалог. У нас нет теперь секретов перед западными партнерами. Комиссия в течение недели расхаживала по лабораториям, аудиториям и складам. Под конец вынесли вердикт. Институт перепрофилировать под гражданские нужды. И надо же такому случиться. Один из экспериментов провалился. Погибло три человека. Сотрудник института и два добровольца. Что потом началось? Все встало вверх тормашками. Для подразделений ввели новые регламенты и инструкции. Специалистов перераспределили. И некоторые попали совсем не по специализации. Стали вывозить уникальное оборудование, взамен давали только обещания. А ведь у нас проводили секретные разработки, в том числе и Химера. Химера? Да. Вы слышали что-то о ней? Нет, просто название показалось странным. Так вот, как раз по проекту Химера произошел провал. Через неделю всем стало понятно, что институт просто уничтожают, и этот провал хороший для этого повод. Наш руководитель вызвал меня и моего непосредственного начальника и напарника по совместительству к себе, и в мягкой форме высказал такую идею. Надо спасать то, что еще осталось. Оказалось, что у замминистра здесь, на этом химическом комбинате, Генеральный директор – хороший друг. Цех, в котором мы сейчас находимся, изначально был построен для производства удобрений, а эти помещения предназначались для хранения интервентов и ядов. Но внезапно работу с ядами запретили. Прекратили всякое финансирование, и производство заглохло, не успев начаться. Наш директор сказал, что для нужд института временно разрешили использовать этот цех. Подготовили все бумаги и нам дали согласие с оговоркой «никаких ядов и штамов. Но это на бумаге. Сейчас мы зайдем на сам полигон. В производственных цехах агропрома новой архитектуры предусмотрены просто огромные помещения для испытания удобрений. Называются они агрополигонами. В них имитируются погодные условия, используются дождевые установки. А вместо солнечного света – облучение ультрафиолетом. Не на открытом грунте, конечно, но близко к реальности. Они подошли к следующей двери, сделанной из стали и обтянутой по контуру резиновой прокладкой. Валерий Иванович открыл дверь, за которой было темно. Профессор сделал шаг вперед, пошарил рукой по стене, нащупал щиток, открыл его и щелкнул выключателями. Сверху вспыхнули ртутные лампы. «Столько раз просил перенести тумблеры в коридор», – посетовал он. Помещение оказалось огромных размеров, с половину футбольного поля не меньше, высота наравне с цеховой крышей. Посередине помещения тускло поблескивали прикрученные к бетонному полу вертикально стоящие узкие цилиндрические стальные клетки в количестве пяти штук. Дверцы у них были приоткрыты – В дальнем углу, составленные друг на друга, виднелись другие клетки разных размеров и конфигураций. Вот это наш полигон. Вот эти конструкции, стоящие вертикально для будущего эксперимента. Собственно, весь этот комплекс и был построен для него. Видите, напротив нас еще дверь. Это утилизатор биоматериала. Передвижной крематорий? Оживился Дима. Профессор улыбнулся. «Угадали». «Можно посмотреть?» «Конечно». Они подошли к массивной металлической двери с небольшим и застекленным окошком посередине. Профессор щелкнул выключателем. Дмитрий заглянул внутрь. Там под тусклым светом на решетчатом поддоне лежали изуродованные трупы собак и еще каких-то мелких животных. «Но вы же мне сказали, что не проводите опытов с заражением». С удивлением в голосе сказал Дмитрий, посмотрев на Валерия Ивановича. «Это не совсем заражение. Пройдемте в процедурную, я вам кое-что должен объяснить». Они вышли в коридор и проследовали в дверь напротив. Там действительно была процедурка. Вдоль свежевыбеленных стен стояли новенькие стеклянные шкафы с разными препаратами и два бытовых холодильника. Посередине деревянный стол, покрашенный в белый цвет, и пара белых стульев. «Присаживайтесь», – предложил полковник, отодвигая стулья. «Я хочу посвятить вас то, ради чего мы здесь». «До проведения основного эксперимента, в котором вы участвуете, остались считанные дни. То, что я вам расскажу, идет под грифом «НСС».» «НСС?» «Да». «Наивысшая степень секретности – самый высокий уровень доступа, неразглашение до конца жизни!» Дмитрий бросил удивленный взгляд на Валерия Ивановича. «Разве бывают такие уровни доступа?» – осведомился он. «Нет, конечно», – усмехнулся Валерий Иванович. «Это мы сами придумали, ведь данный эксперимент для всех остальных является тайной». «В смысле?» После гибели людей было решено завершить начатое, но на официальном уровне нам бы никто не позволил. Пришлось развернуть здесь. И много человек в него вовлечено? Много. Из разных ведомств. Многие высокопоставленные лица заинтересованы в благополучном завершении серии опытов. Иначе их карьеры могут пострадать и не только карьеры. «Сейчас я вам дам кое-какие документы, вы их подпишете. После двух часов дня сюда прибудет курьер. Он привезет провизию и заберет эти бумаги». Валерий Иванович указал на стопку листов на столе. «Это отчеты последнего исследования, копии. Оригиналы находятся в сейфе в ординаторской. Мы с нее начали нашу ознакомительную экскурсию. Документы с собой?» Да. «Паспорт, военные, партийные билеты?» Сказал Дмитрий и полез во внутренний карман плаща. «Не доставайте». Валерий Иванович поднял руку, тем самым останавливая Диму. «Нужно будет сдать их курьеру. Ничего не должно быть при себе, что подтверждает личность. Сами понимаете, если будет утечка и произойдет заражение, мы можем здесь все погибнуть». «Если милиция первой обнаружит наши тела, то нас не должны будут опознать органы МВД. Это секретный проект, который курирует Министерство обороны, или точнее ГРУ». Дмитрий снял фуражку, протер взмокший от услышанного лоб платком и положил головной убор на стол. «Жарко у вас здесь, а форма? Форму тоже надо сдать?» «Не обязательно». «Завод работает на оборонку, поэтому военные здесь не редкость. С этого дня вы не сможете отсюда никуда отлучиться до конца эксперимента. Конечно, можно выйти наружу и прогуляться по внутреннему дворику, но за забор не шагу». Доктор улыбнулся. «Вообще-то здесь у нас есть все для проживания». Видя совсем бледный вид майора, профессор рассмеялся. «Да полноте вам», – сказал он сквозь смех. «Какое ГРУ! Мы работаем здесь с неактивными штамами Они даже воздушно-капельным путем не передаются. Простите, что так над вами пошутил. Почти неделю здесь в полном одиночестве. Мой напарник после серии опытов над животными сейчас занят поставками и здесь практически не появляется». «Вы что, и правду никуда не выходите?» «Почему? Вечером домой. И вам тоже можно». А эти двое, они вас по званию называли, кто они? Это кураторы. Они курируют работу полигона и лаборатории, отчеты о которых попадают к нашему руководителю. Они надежные парни и в курсе всего. Этот эксперимент очень важен для нашей страны, да и для вас тоже. После его успешного завершения мы сможем предъявить результаты и нас реабилитируют, признав развал не ошибочным. А вам, возможно, будет открыта дорога в любой исследовательский институт на руководящую должность. А если не успешного? Профессор тяжело вздохнул. Будем проводить еще, пока не добьемся положительных результатов. Но почему именно я? Вы были в Анголе, участвовали в боевых действиях. Вы там работали как советник в составе противоэпидемиологической бригады в военном госпитале, ведь так... «Не совсем так. Я лично не участвовал в боях. Меня и еще нескольких специалистов послали туда с миссией от ООН в составе Международного медицинского корпуса. Там нас расположили в большом пятиэтажном здании на окраине города Донда на берегу реки. С нами работали чехи, поляки, восточные немцы. Были еще финны и испанцы. Все сносно говорили по-русски, даже начальник охраны, полковник Салонго». Мы лечили только гражданское население, это был наш приоритет. По моим данным, там на ваш госпиталь напали. Выдержали оборону против УНИТ почти сутки, пока не подошли кубинские части. Да, но это была не УНИТа. Дмитрий попытался поудобнее устроиться на стуле. Тогда кто же? Как нам потом сказали, это были партизаны, работающие на УНИТа. Наемники? Оживленно спросил профессор. «Они самые, зверье в человеческом обличье». «Как же вы продержались столько времени?» Майор на секунду задумался, потом достал пачку сигарет, повертел ее в руках. Вопросительно посмотрел на профессора. Тот кивнул, потом вытащил из ящика стола пепельницу в виде человеческого черепа и поставил ее на столешницу. Дмитрий достал сигарету, прикурил ее от спички. Потряс ей туша огонь и аккуратно положил в черепок. «У нас была охрана», – начал он после глубокой затяжки. «Батальон пехоты НПЛА. На нашу больницу напали ночью, завязался бой. Нас, иностранных специалистов, собрали на верхнем этаже госпиталя, выдали каждому по пистолету по две обоймы патронов и приказали не высовываться. Бой шел до рассвета». Наемникам так и не удалось пробиться к зданию. Часов в пять утра уже все стихло. С нашей стороны были ощутимые потери. Мы предложили медицинскую помощь, но нас даже не пустили осмотреть раненых. Профессор побарабанил пальцами по столу. Так вы столкнулись со странным явлением, с людьми, которых было очень трудно убить. Как их называли аборигены? Жамби. Дмитрий жадно затянулся. Они появились позже, когда совсем рассвело. Вышли из джунглей в одних набедренных повязках, в руках вместо оружия массивные палки с костяными набалдашниками. Они не боялись выстрелов и по мере приближения к позициям переходили на бег. Мы все это видели с верхних этажей. К нам в комнату залетел полковник салонга с выпученными от страха глазами и начал кричать о срочной эвакуации. Нужно было быстро спускаться и через черный выход бежать к реке, Там уже стояли моторные лодки. Госпиталь был поделен на две половины, которые соединялись только одним переходом на пятом этаже, как раз той комнаты, где мы находились. Это было так построено специально, чтобы эвакуироваться с минимальными потерями. Забежали еще несколько солдат, двое побежали вперед, мы за ними. Полковник схватил меня за рукав и крикнул, «Бегите, что есть сил! Не останавливайтесь ни за что!» «На нас надвигается проклятие этих джунглей! Это не люди, это духи!» И перейдя на шепот, сказал «Не говорите никому о жамбе и других предупредите!» «Почему?» – спросил я «Тогда вас из страны не выпустят!» Ответил полковник Он отпустил мой рукав, крикнул что-то на ангольском И, махнув мне рукой, сказал «Прощайте!» Майор достал вторую сигарету, прикурил от окурка Бычок затушил в пепельнице, силой прижав и прокрутив его. «Я побежал за остальными», — продолжил он. Мы выскочили на улицу и оглянулся. Наши позиции были смяты. Жамби костяными набалдашниками добивали раненых. Страшные крики умирающих, автоматные очереди, все смешалось. Они уже врывали здание, когда один из жамби посмотрел нашу сторону и, сильно стукнув несколько раз по земле своей дубиной, Взвыл, как какое-то дикое животное и бросился за нами. К нему начали со всех сторон присоединяться остальные. Мы бежали со всех ног, но они все равно нас быстро настигали. До берега оставалось еще метров 200. Кто-то из наших начал отставать, они кричали, чтобы мы их не бросали. Но солдаты с криками на ломаном русском орали «Вперед!» или «Буду стрелять!». Тех, кто отставал, жамби сбивали с ног и своими дубинами разбивали головы. Тут же кто-то из них падал рядом на колени и руками разламывал череп, выскребая оттуда мозг и с жадностью его пожирал. Когда жамби начали настигать нашу группу, несколько солдат, бежавших рядом с нами, остановились, повернулись и что-то крича открыли огонь. Я оглянулся. Как я уже говорил, у нас всех были пистолеты. Я хотел применить оружие, но меня кто-то сильно толкнул прикладом и на плохом русском крикнул «Вперед!». Пришлось подчиниться. «Вы видели характеры ранений Жамби, реакцию на попадание пуль?» «Да, я обратил на это внимание. Человек на время застывал, иногда падал, но через несколько секунд поднимался снова. Военные старались попасть в голову, убить их можно было, только попав в неё. «Почему так грубо вели себя с вами их военные?» «Это не грубость. За нас они отвечали головой в прямом смысле». Когда мы добрались до лодок, в них уже находились местные ребятишки. Они помогли нам погрузиться. Солдаты все остались на берегу, их было человек десять. Они открыли автоматный огонь по наседавшему на них противнику, стреляли, пока у них не кончились патроны. Мы уже отчалили, когда солдат окружили эти твари. Трое успели застрелиться, скорее всего, они оставили по последнему патрону. Остальных буквально порвали на части и тут же... Побросав свои палицы начали пожирать еще живых, истерзанных солдат. Следом появились партизаны. Дима затушил окурок. «Как в это время вели себя Жамби?» Мне показалось, что ими руководил, или точнее сказать, управлял один человек. Он первым вышел к реке, и Жамби сразу же перестали рвать мясо с убитых, и, встав, покорно склонили головы. Он что-то крикнул, и они начали собираться вокруг него. Потом следом выскочили наемники и начали кричать нам на ломаном английском, чтобы мы повернули назад. Мы не стали подчиняться. Тогда по нам открыли огонь. В одной лодке пробили бензобак, еще несколько человек получили ранения разной степени. «Как же вы спаслись?» Когда мы прилично отплыли от берега, то услышали сухие щелчки. Жамби и наемники начали падать, как подкошенные – Мы остановили наши лодки. Как нам потом сказали, это работали кубинские снайперы. На берегу началась паника. Через четверть часа все было кончено. Минут через десять на берег вышли огнеметчики в специальных костюмах и противогазах. Подтянулись еще какие-то люди в газмасках и серых комбинезонах. Они стали упаковывать черные мешки тела Жамби, которые там валялись. Через несколько минут послышался свист лопастей и вскоре над ними завис вертолет. Мне показалось, что это был наш, советский, в смысле наших специалистов. Он приземлился на берег, мешки быстро погрузили, и машина поднялась в воздух. Огнеметчики потом там все сожгли на напалмом. Простите за нескромный вопрос. Седина у вас появилась после тех событий? Да, после этого. Что же было потом? Нас отправили в Луанду по прибытию туда разместили в гостинице. Потом дознаватели опросили нашу группу, точнее, что от нее осталось, что мы видели необычного. Я предупредил всех, чтобы мы молчали о Жамбе. Потом мы подписали кое-какие бумаги и через три дня нас отправили домой. «Но вы прибыли на родину только через три месяца?» «Да. Меня задержали для помощи в локализации эпидемии холеры». Дима опять попытался сесть поудобнее на стуле. Ученый посмотрел в глаза майора. «У меня есть другие сведения, что все это время вы были на Кубе». «Я дал подписку о неразглашении», – ответил Дмитрий, отводя глаза в сторону. «Подождите минуточку». Полковник встал и вышел из комнаты, вскоре вернулся, держа в руках серую папку. «Прочтите», – сказал он, положив ее перед Димой. Дмитрий взял папку, осторожно открыл ее и увидел те самые документы, которые он подписывал. Здесь были ангольские бумаги, а также скубы. «Теперь вы понимаете, что с нами связаны серьезные люди из других структур. Сейчас можете смело рассказывать, что было с вами после». «Вы знаете, наверное, больше меня?» – неуверенно сказал майор. «Ну что вы, далеко не все». «Мне хочется услышать, как говорится, от первоисточника», – ответил, улыбнувшись профессор. Дмитрий аккуратно закрыл папку, отложив ее в сторону, собрался с мыслями и начал рассказывать. «После эвакуации нас разместили в казарме, это потом нашу группу расселили в гостинице. В ней нас продержали три дня. Все это время с нами работали дознаватели, ведь погибли люди, подданные других государств. Тела наших коллег собирали по кусочкам. В конце третьего дня нас стали вызывать по одному к следователю, и я пошел первым. Зайдя в офицерский домик, где расположилась допросная, я увидел, что за столом сидело трое человек, один из них был переводчиком. Они предложили мне сесть, дали какие-то бумаги и попросили их подписать, пояснив, что в них написано». Там описывался сильный взрыв в нашем госпитале, в результате которого погибли некоторые члены нашей команды. Поэтому их тела были в ужасном состоянии. Я, конечно, подписал. Следом стали вызывать остальных. Ближе к вечеру за нами приехал автобус. Когда мы отъезжали, то услышали серию мощных громовых раскатов. Это подрывали наш госпиталь. Не буду останавливаться на том, что было дальше. Ничего значимого не произошло». Только когда я вылетел домой на небольшом самолете, со мной летело еще пять человек. Он изменил курс и приземлился не в Египте, как было запланировано, а на базе кубинского контингента. Один из пассажиров, наш соотечественник, мне сказал, чтобы я не беспокоился и прошел с ним на базу. После этого он стал моим доверенным лицом. На Кубе я работал в закрытой лаборатории, жили на прилегающую к ней территорию, огороженной забором. За ограждение было строго запрещено выходить. Вот этот человек и был моей связью с внешним миром. Как его звали? Говорите, не волнуйтесь. Сергей. Сергей Витальевич. Фамилии не знаю. Как же, как же, он мне знаком. Фамилия Ильчин. Он тоже куратор по научной линии. Работает с двумя лабораториями НИИ ВВС которые, я надеюсь, не закроют, как наш. Что было дальше? Мы там занимались изучением останков Жамби, препарировали их, сверяли карты крови и биохимию с другими людьми. Вывод был сделан такой. В крови огромное содержание токсинов природного происхождения. Идентифицировать яды так и не смогли. Предположительно, это комбинация отрав, вводимых постепенно, в определенный отрезок времени. Препарация мозга ничего аномального не выявила. Похоже, из людей просто сделали автоматы, запрограммированные на убийство. Также загадкой осталась их живучесть. На месте ранений, кроме ранений, в голову зарубцевались раны. Пули, найденные в телах, были покрыты налетом, изолирующим их от организма. Напрашивался вывод. Комбинация ядов мощно усиливает метаболизм, а при ранениях нужна энергия и восстановительный материал. Поэтому «Жамби» пожирали людей для быстрой регенерации своих организмов. Месяца через два нас отозвали в Москву. Перед вылетом разрешили искупаться в Атлантике. «Вы случайно не знаете, что в переводе значит «Жамби»?» – спросил Валерий Иванович. «Знаю. Жамби – это зомби по-таитянски». «Да, зомби», – задумчиво произнес профессор. «Есть еще один вопрос». У вас была создана вакцина? Было произведено четыре вида, их отправили в Союз. Что с ними было дальше, я не знаю. Заработала третья подпольная лаборатория. Там делают что-то противоядие, возможно, из вашей вакцины. Где она находится, даже я не могу предположить. Чем занимаются лаборатории НИИ ВВС? Повышение интеллектуальных способностей с помощью препаратов. Мы занимаемся другими разработками. Наш приоритет – живучесть. Сейчас мы посмотрим фильм, он для служебного пользования. Там есть видеозапись допроза американского солдата, единственного выжившего в операции по захвату острова. Его рассказ больше похож на бред. После просмотра я предоставлю документацию по нашей вакцине, чтобы вы имели представление, с чем нам предстоит работать». «А сейчас подпишите вот эти бумаги». «Что это?» «Допуск к биопрепаратам». «Вы мне так доверяете?» «Спросил Дмитрий, подписывая бумаги». «В смысле?» «Сейчас вы меня посвятили практически в подпольную организацию». «Доверяю. Ведь и у вас есть основания не верить верхушке». «Есть. И очень веские». После подписания всех необходимых документов, профессор провел его в жилой блок. Там было три помещения, два спальня с несколькими двухэтажными кроватями и одно побольше, типа кают-компании. В этой комнате посередине стоял прямоугольный стол, окруженный стульями. Возле стены на тумбочке стоял импортный телевизор, а рядом с ними чудо техники того времени – видеомагнитофон. Полковник достал из ящика кассету. То, что вы сейчас увидите, выходит за рамки простого, привычного понимания вещей. Здесь на этой пленке запись допроса капрала американских войск, захваченного в джунглях во время войны во Вьетнаме. Он сам сдался северянам и был этому рад. Его сочли сумасшедшим, так как он нес какую-то ахинею. Через две недели пребывания в плену, «Капрала передали нашим советникам, которые вывезли его в Союз. Он до сих пор жив, сменил гражданство имя, живет в Москве. Также здесь записаны недавние опыты из первой лаборатории. Запись наших экспериментов тоже есть, но на другой кассете».